Глава 2. Вслед за авариями двинулись к выходу и мы. Теперь нам не нужно было торопиться, и я смог подробнее рассмотреть загон, который, к слову сказать, назывался «Лемурий край». Но, на мой взгляд, ничего Лемуриева в этом краю не было. Лемуры сидели на совершенно английских дубах и среди желудей выглядели неуместно. Желуди и лемуры. Есть ли более несовместимые предметы? Нет-нет, не складывались эти деревья, трава и земля в пейзаж южного острова Мадагаскар, родины Лемуров. Да и могучим словом, край это место назвать нельзя скорее уголок. Углом широким клином охватывала сетка Рабица правый берег пруда. В центре небольшого водоема находился остров, напоминающий панцирь морской черепахи. Над ним поднимались какие-то три ноги похожие на опорные столбы электролинии. Но вместо проводов на треногах висел толстый крученый канат. Точно посреди панциря стояла хижина. Наверное, в такой когда-то жил знаменитый Робинзон Крузо. Но если бы эта постройка действительно принадлежала отважному герою, ему незачем было бы сидеть 28 лет на острове в ожидании корабля. От большой земли остров отделяло не более 10 метров воды. «Для кого же построена хижина?» — удивился я обитаем этот остров или нет? Вдруг на острове раздались плач и крики. В криках слышалась угроза, в плаче — мольба о пощаде. Видимо, там кто-то кого-то бил. Тут из хижины вылетел рыдающий карлик и залез на треногу. Волосы у него на голове стояли дыбом. Затем появился карлик кричащий. Он залез на другую треногу и стал оттуда в чем-то упрекать своего плачущего собрата. Удивительно, но и у второго карлика волосы на голове стояли стеной, наверное, от ярости. Я видел, что его рыдающий соплеменник находится на грани срыва. То ли его предали, то ли бросили. И, судя по всему, предал и бросил именно тот, кто упрекал. Бросил, предал, а теперь упрекает. Какой цинизм! Какое холодное равнодушие! Плачущий в отчаянии вполне мог броситься в воду или сделать с собой что-нибудь еще более ужасное. Передо мной разыгрывалась настоящая человеческая драма. Но оба карлика были обезьянами со странным названием Эдипова тамарины. Конечно, от этого их беда не казалась менее значительной. Нет, нет. Хотелось помочь им, успокоить вопящего, указать на ошибки кричащего. Вдруг крики стихли. Рыдающий тамарин побежал по канату навстречу кричащему. Кричащий бросился к рыдающему. Они встретились точно в центре. Обнялись, прослезились и пообещали никогда больше не предавать и не бросать друг друга. Мы давно уже вышли из вольеры Варии и глядели на остров с дорожки, стоя среди прочих посетителей. «Разобрались, что ли?» — сказал какой-то джентльмен. «Слава богу!» «Стресс! Какой сильный стресс!» То ли огорчалась, то ли восхищалась высокая леди. «Им нужна помощь психолога!» Мы с Эланетт обогнули пруд и снова оказались перед тамбуром. И опять за сеткой появилась чернейшая морда с глазами цвета яичного желтка. «Сколько же здесь всяких морд?» — удивился я. 14. В этой клетке 14, И с той стороны пруда 14. Всего 28. восемь. Двадцать восемь морд и ни одного лица! Какой ужас!» Обитающие в этой вольере Вари были одеты в пошлые лисьи шубы. Глупо и странно выглядела собачья черная морда в обрамлении лисьего воротника. «Или ты лемур, или лиса. Надо выбрать что-то одно». Но лемуры с собачьими мордами выбирать не хотели. Они хотели совсем другого. «Лопайте, лопайте», — приговаривала от разбрасывая яблоки и бананы. «Трескайте». Лемуры ели много. Но ни трескаться, ни лопаться не собирались. И в этой вольере вместе с Варями жили катты. Они ничем не отличались от родичей с правого берега. Но жизнь у них была, несомненно, труднее, потому что деревьев, на которых можно укрыться от тварей тут было куда меньше. Значительную часть дня Каты отсиживались в старом, покосившемся сарае, что стоял на берегу и был похож на человека, собирающегося нырнуть в воду. Когда, наконец, рабочий день завершился, я отправился в усадьбу Леноэ, где жили все студенты. Проходя по Кленовой аллее, Я вдруг заметил, что на деревьях уже не осталось ни одного листа и удивился тому, как быстро пролетело время со дня моего прибытия на Джерси. Я вспомнил, как долго, невероятно долго добирался до острова и какое облегчение почувствовал в Лондоне, когда понял, что мне осталось сделать последний из четырех перелетов, чтобы добраться до места учебы.